Глава шестнадцатая. Последняя. Разум и чувства. Просить руки девушки надо у ее родителей, это совершенно очевидно. Но я вспомнил об этом только после того, как мы смолли выпили весь чай, проговорили два часа и поцеловались около тридцати раз. Вот тут-то я вспомнил про Фрейю и несколько оробел. Мало ли, какие возражения у нее возникнут. «Ой, да какие там возражения? Бегу одеваться!» Хихикнула Молли и скрылась в моей бывшей комнате. «Я теперь тут сплю. Красиво ты все обставил». «О, послушай, я же не подумал...» Я выдохнул, прислонившись к стене. «Быть живым значит решать множество житейских вопросов. Нам ведь придется уехать в Лондон. Я граф, у меня там дом, но...» «Тут у меня тоже угодья и особняк. Я, правда, не знаю где я никогда там не был». Молли выскочила из комнаты в знакомом желтом платье. Я улыбнулся. Значит, оно ей все-таки понравилось. «Разберемся!» — она встряхнула мою руку. «Я очень практичная, и я все понимаю. Управлять этим, ну, поместьем — это работа, а я работы не боюсь». Тут нам пришлось прерваться на смущенное хихиканье и еще несколько поцелуев. Но в конце концов мы добрались до Фаррелла и Фрейи. Они жили в знакомом мне домишке, окружённом садом, значительно превосходящим по своей изысканности все сады в Лондоне, даже мой собственный. «Мама! Он приехал, мы поженимся!» — заорала Молли, спрыгнув с козел экипажа и, сломя голову, бросилась навстречу матери. Я невольно забеспокоился. Без согласия родителей никакого «поженимся» не получится. «Ох, счастье-то какое!» Фрейя с богатырской силой обняла дочь и направилась ко мне. «Иди, иди сюда, сиротка ты мой несчастный! О, какой же ты красивый! Прямо цветочек! Ничего себе фамильярность!» Я собирался возразить, что я не несчастный, и уж тем более не цветочек, но Фрейя уже трепала меня за щеки и прижимала к груди. Выглядела она, признаться, замечательно хоть в своем крестьянском стиле. Вид здоровый, глаза сияют. Видимо, любовь даже дракона может расколдовать. «Будьте счастливы, дети», — искренне сказал Фаррелл, вышедший следом. «Знаешь, Джон, как у нас о любви говорят?» «Уверен, что сейчас узнаю», — проскрипел я, все еще находясь в сокрушительных объятиях Фрейи. Фаррелл засмеялся и повел нас в дом. Мы с Молли поженились неделю спустя в Дублинском соборе святого Патрика. Ехать на нашу свадьбу в Лондон, столицу всех пороков. Фрейя отказалась наотрез. Гостей было немного. Фрейя с фарулом да Бен Рори, которых я вызвал письмом. Бен подарил мне электрическую лампу, и я честно сказал, что вряд ли у меня однажды хватит мужества ею воспользоваться. «Я это знал» невозмутимо отозвался Рори Калахан, поэтому приготовил запасной подарок. Неудивительно, что с таким подходом он добивается успеха в делах. «Тогда лампу я, если можно, заберу», — вставил Бен. И я засмеялся. Я смеялся, как заведенный уже целую неделю по поводу и без. Счастье наполняло меня до краев». «Акции железнодорожной компании каллахана и гленгола торжественно произнес Рори и вручил нам какие-то бумаги. «Лет через тридцать они сделают вас очень богатыми». «Мы и так богатые, но спасибо, я искренне тронут, честное слово». Рори посмотрел на меня снисходительно. «Ваши старые аристократические деньги однажды покажутся крохами по сравнению с доходами, которые дают техника и промышленность. Мир меняется, Джон, и меняется очень быстро. — Вот спасибо тебе за свадебную речь, — проворчала Молли и пихнула Каллахана в плечо. Они искренне подружились на почве убеждения, что Ирландия — лучшая страна в мире. — Но за бумажки эти тоже спасибо. А теперь идемте-ка поедим рагу. Через несколько дней мы отправились в Лондон. Мой обновленный дом Молли оценила, но еще с порога заявила, «Сад красивый, но можно и лучше. Главной садовницей я сама буду». «Ты же теперь графиня?» «Да знаю я», — польщенно пробормотала она. «Ну и что такого? Я люблю на земле работать. Тебе тоже надо попробовать. Увидишь, как это приятно». Тут спор и завершился, потому что мы поцеловались. «Это у нас получается просто великолепно». Один из множества наших талантов. Когда-то я оплакивал всех Джонов Гленголов, умиравших вместе со мной, но теперь собирался дать шанс каждому из них, особенно тому, который, по твоему утверждению, лучший мастер поцелуев на всем белом свете. Я надеюсь, мы с тобой сможем стать всеми, кем только захотим — сыщиками, садовниками, управляющими, заботливыми родителями и счастливыми супругами. «Сегодня я заканчиваю свою книгу, и, Молли, дорогая, знай, она для тебя. Ты мой главный читатель. Правда, ты пока не умеешь читать, но в ближайшее время мы это исправим. А потом о наших приключениях прочтут наши дети, внуки и далекие потомки. Меня радует мысль, что книга останется на свете и после меня. В будущее я смотрю с надеждой. Не знаю, насколько долгим оно будет, но одно знаю точно. Я буду наслаждаться каждой секундой. А потом умру, так как умирают обычные счастливые люди. Эти последние строки я пишу в нашей столовой. Светит солнце, заканчивается прекрасный день, 20 октября, все того же богатого событиями 1837 года. Ты занята какими-то своими делами, возишься в саду, а может, смотришь картинки в книгах в библиотеке или болтаешь с нашими добрыми слугами. Пойду-ка поищу тебя, неплохо было бы выпить чаю. Прощайте, мои милые читатели. Надеюсь, каждое новое поколение моих потомков будет читать эту книгу. Хотите вы этого или нет, маленькие наглецы? Надеюсь, вы все унаследуете живость нрава Молли. А от меня возьмете блестящее остроумие и вкус в выборе одежды. Это именно то великое наследие, которое я хотел бы оставить миру. Я рассказал обо всех невероятных событиях своей жизни. Дальнейшие, уверен, будут не столь невероятными, и я этому рад. Свою главную награду я уже получил — счастье, вырванное из объятий самой смерти. В саду поет коростель, Шумят листья, мир пахнет осенью. Сейчас я отложу перо и настежь распахну двери в сад. Надеюсь, ветер бросит мне под ноги немного опавших листьев. Люблю их сказочный, утешительный шорох.